Глава 14. Но всему приходит конец. Настало время, когда всё возможное оказалось сделанным. Полки отремонтированы, книги расставлены, окна вымыты и замазаны на зиму, дымоходы прочищены. Николай добился всё-таки и этого. А стол и четыре колченогих стула с помощью Никиты Матвеевича починены и даже отлакированы. делать больше было нечего да и вообще откровенно говоря вся эта ремонтно-квартирная возня в конце концов тоже приелась чем заняться куда себя деть возвращаясь из госпиталя николай заставал пустой дом кроме спящего после дежурства валерьяна сергеевича и блейбманов вечно занятых своими плакатами и обложками никого не было заглянет к Блейбманам, посидит там с получастика. Дольше не получалось. Былочка не переносила мохорочного дыма, да и вообще у них было скучно. Потом завернёт к Ковровым. Не вернулся ли Петёк из школы? И так как обычно его не было, возвращается он только к 4. Сидел с Марфой Даниловной, пришедшей только что с базара, и выслушивал её рассказы о том, где что дают. И как трудно на какие-нибудь тысячи полторы прокормить семью из трех человек. Потом начинался разговор о Дмитрии, о том, почему он так редко пишет. Николай успокаивал, доказывал, что на фронте во время затишья как раз и не хватает времени, всякие там занятия, поверки, инспекции, дахнуть некогда. Марфа Даниловна только качала головой. Всё это мы знаем, Коленька. Ну какое же там затишье? Газету вы не читаете? Вот пишут опять они из Румынии какую-то границу перешли. Опять сколько-то там населённых пунктов захватили. Никакого там затишья нет. И вздыхала: "Господи, когда уже этому конец будет?" Потом приходил Петя, но как на зло оказывалось, что завтра у него какая-нибудь контрольная и надо готовиться. И Николай от нечего делать плелся к Истрогорским и в десятый раз рассматривал надоевшую уже Ниву за 1914 год. К тому же и с Валей вдруг разладилось. Разладилось после того, как он однажды подбил Яшку. Это было не очень трудно. пойти к Сергею. Сергея они, правда, не застали, но зашли в какое-то другое место и вернулись домой в четвёртом часу ночи. Дверь открыла им Валя, с места в карьер набросилась: "Вы что, с ума сошли? Мать до сих пор заснуть не может. Сказали до 12, а сейчас?" Николай с яшкой стали весело оправдываться, но Валя не пожелала разговаривать. И хлопнула дверью перед самым их носом. На следующий день, когда Николай, как обычно, зашёл за ней в институт, Валя сказала ему, что сейчас она не может идти, и что вообще ему беспокоиться нечего. Преподаватель марксизма-ленинизма живёт в соседнем доме, она пойдёт с ним. Николай бился: "Ну и чёрт с ними со всеми!" Через неделю комиссия выпишут наконец и отправят на фронт. Хватит. Повалялся на диване, попил чайку с вареньем и хватит. Пора и честь знать. Но мечта моя тем не суждено была сбыться. Через неделю Николая действительно вызвали на медкомиссию. Шестеро врачей специальной электрической машинкой проверили работоспособность его пальцев на правой руке, покачали головами. И на выписке из истории болезни поставили штамп: к военной службе не годен, подлежит переосвидетельствованию через 6 месяцев. Николай понял, фактически это была демобилизация. Ему выдали два аттестата: вещевой и продовольственный. Справку о том, что с такого-то по такое-то капитан Метясов находился на излечении в таком-то госпитале. и велели 15 апреля будущего года явиться в инкомат на комиссию. Николай сунул бумажки в карман и, не заходя в отделение, медленно стал спускаться по знакомой дорожке. У входа на стадион он остановился, посмотрел в ту сторону, где было Фимкино заведение, подумал, не зайти ли, но не зашёл, а пошёл домой. Дома никого не было, острогорские ещё не вернулись. Вериан Сергеевич был на дежурстве. Ковровы куда-то ушли. Николай заглянул в Яшкину каморку. Яшка спал на животе, раскинув ноги и засунув голову под подушку. Николаю хотелось говорить. Он сделал последнюю попытку, постучался к Муне. Нагнувшись над столом, Муня дорисовывал ноги очередного красноармейца. Я вам не помешал? спросил Николай. Нет, что вы? Что вы? Пожалуйста. Муня поднял голову и, как обычно, приветливо улыбнулся. Было совершенно ясно, что Николай ему помешал. Работаете, спросил Николай. Работаю. И как всегда, завтра утром сдавать? Завтра утром. Жаль, а то бы Николай огляделся по сторонам. Белочки нет, мы бы с вами Впрочем, вам нельзя вам завтра сдавать. Да, завтра сдавать. Муни почесал линейкой затылок. Такие сроки, такие сроки, просто ужас. Николай сел на кровать. Более подходящей мебели не было. А я вот только что с комиссии вернулся. С комиссии? Ну, ну и что же? 6 месяцев дали. Поздравляю, чудесно. Муня сделал какое-то движение, очевидно, хотел пожать Николаю руку, но тот удивлённо на него посмотрел. Что ж тут чудесного? Муня, как всегда, смутился, боясь, что сказал какую-то бестактность. Как что? Отдохнёте, поправитесь, ну и вообще. Муня, дорогой, простите, но вы ничего не понимаете. Это только называется 6 месяцев, а на самом деле Николай хлопнул себя по плечам. Посыпай погоны нафталином и в комод. Ах, так. Ну тогда, конечно. Что, конечно. Ну, Мунис стал опять часать линейкой свою голову. Я понял вас так, что вам не хочется демобилизовываться. Николай встал. Слушайте, плюньте на свой плакат, давайте выпьем. Муня зачем-то посмотрел на часы. Ну чего вы на часы смотрите? У меня сегодня такой день чёртов, а вы у вас есть деньги? Муня торопливо стал искать в карманах, потом заглянул в какую-то книгу, коробочку на окне. Общими усилиями наскребли рублей 20. Николай вздохнул. Плохо дело. А может, яшка, робко сказал Муня. Николай весело рассмеялся. Муня, вы определённо подаёте надежды. Яшка сначала недовольно что-то бурчал из-под своей подушки, но потом, узнав, в чём дело, мигом натянул сапоги, хлопнул дверью, а через 10 минут явился с бутылкой. Муня скоро увял, а Николай с Яшкой завели спор. Собственно говоря, это был даже не спор. Просто обоим хотелось говорить и не хотелось слушать. Поминутно друг друга перебивая, они упорно возвращались каждый к своему. Яшке, как и всегда, когда он выпьет, начинало казаться, что все недооценивают его службу в армии. До конца прошлого года он был шофёром, сначала в дивизии, потом в армии и наконец в штабе фронта. Откуда его демобилизовали как бывшего железнодорожника. Работа шофёра, по его словам, была наиболее ответственна и опасна, и он весьма энергично доказывал это, приводя бесчисленное количество примеров. Николай соглашался, но довольно вяло. Ему самому хотелось говорить о сегодняшней комиссии, о какой-то несправедливости. о том, что вот он три года провоевал, а теперь, когда Берлин уже не за горами, приходится ему очень понравилось это выражение, и он несколько раз его повторил. Высыпать погоны на вталинам и прятать их в комод. В сорок первом, когда меня в первый раз ранило, Николай расстегивал рубашку и показывал какие-то рубцы на плече. Чёрта с два, недемобилизовали. Тогда люди нужны были, а теперь... Теперь я тебя спрашиваю, уже не нужны? Как Берлин брать? Так спасибо, товарищ, можете отдохнуть. А если я не хочу, а? Не хочу ещё отдыхать. Яшка ждал только паузы. Ты говоришь ты, а я. Вот вы все думаете, что шофёр на войне это просто так, задницу на мягеньком отсиживать. Говорит легко. А ты вот сядь за баранку, сядь. Интересуюсь, что ты запаёшь? Да и я ж ничего. Постой, постой, не перебивай. Ну не ты так другие, которые языками мелют. Посадил бы я их всех на зиссса и спросил бы, а кто связь с Ленинградом по льду поддерживал, а? Кто с катюшами по всему фронту мотался, а? Молчат, сукины дети. Так какого же дьявола они мне голову морочат? Кого яшка подразумевал, когда говорил они, было не совсем ясно. Но так или иначе на их голову сыпались проклятия, а роль Яшки в разгроме гитлеровских полчищ принимала поистине грандиозные размеры. Оба доказывали свою правоту с таким азартом и так громогласно, что не заметили, как приоткрылась дверь и в щель просунулась валяна голова. Слушайте, товарищи, ведь вас на лестнице даже слышно. Яшка стукнул кулаком по столу. Валя, молодчина, старший сержант к нам. Валя сморщила нос. Не пью. А если попросим? Яшка попытался придать своему лицу трогательно-просительное выражение. Валя не выдержала и рассмеялась. Ладно, переоденусь только. На дворе такой дождь, да нитки промокла и убежала. Яшка подмигнул. Бабец, что надо, а? Николай ничего не ответил. Чего жмёшься? Взял бы и женился. Ей богу, пара. Фронтовичка своя в доску. Чего ж ты не женишься? Взял бы и женился. Я, я совсем другое дело. Во-первых, она на меня даже и не смотрит. А потом, куда мне торопиться? Мне и так хорошо. Ну и мне хорошо. Врёшь. Почему вру? Потому что врёшь. Думаешь, я не вижу? У Яшки глаз дай боже. Женись, не пожалеешь. Она и варить, и стирать. Окончить ему не удалось. Заснувший Муня вдруг с грохотом свалился со стула, лёжа на полу, испуганно моргал глазами. Яшка ловко его подхватил и уложил на кровать. Бывает, спи, Муня. Мы белочки ничего не расскажем. Муня свернулся комочком и, подложив под детские руки под щёку, моментально заснул. Вошла Валя. На ней было синее с какими-то складками на груди и белым воротничком платье. Оно ей не шло, было узко в груди, и по всему видно было, что она чувствует себя в нём неловко. Яшкос Николаем, привыкшие видеть её всегда в гимнастёрке или лыжной курточке, тоже слегка опешили. Вот это да. Яшка даже сощурился, будто не мог выдержать такого ослепительного зрелища. Потом он повторил всё то, что говорил Николаю о роли шофёров на войне, и начал было рассказывать какой-то фронтовой эпизод, в котором шофёр спас чуть ли не целую дивизию, но в середине рассказа вдруг вспохватился. сказал, что ему куда-то ещё надо, и выходя, весьма выразительно подмигнул Николаю. После яшкиного ухода несколько минут молчали. Валя старательно смывала какое-то пятно на клеёнке. Первым заговорил Николай. Ну так как же сменила наконец гнев на милость? Валя, до сих пор делавшая вид, что разговаривает главным образом с яшкой, подняла голову. Просто интересуюсь, с чем у тебя комиссия кончилась. И только и только и в институт за тобой попрежнему не заходить. Там видно будет. Она чуть-чуть краешком губ улыбнулась и посмотрела на Николая. Ты был на комиссии? Был. Николай указал на пустую бутылку. Потому и пьём. Что сказали? Нафталин есть? Какой нафталин? Пагоны посыпать и в комод. Понятно. Николай встал и прошёлся по комнате. Нет больше капитана Метяссова. Есть гражданин Метяссов Н.И. Он искусственно рассмеялся. Отвоевался, голубчик, разведчик в отставке, квартирант на продавленном диване. Валя помолчала, потом сказала: Ну что ж, я очень рада. Чему? Тому, что нет больше капитана Метясова. Да это серьёзно. Абсолютно. Николай остановился. Чепуха, ты говоришь Чепуху. Он даже покраснел. Понимаешь, Чепуху. Валя ничего не ответила. Николай прошёлся по комнате. стоял над плакатом, который ему не так и не суждено было сегодня закончить. Солдат с открытым ртом указывал на что-то ещё не нарисованное. Потом зло раздражённо заговорила опять о трёх годах войны, о Берлине, о своём первом ранении, о том, что теперь он никому не нужен. Валя слушала молча, с таким видом, с каким слушают давно известные вещи. Николай сел рядом с ней на кровать. "Ну чего ты молчишь?" "А о чём мне говорить? Я уже сказала. Емунь вот спит, мы его разбудим." "Ну и чёрт с ним, с Муней. Ему завтра работу сдавать, нечего ему спать. Вставай, Муня." Николай повернулся на кровати и хлопнул Муню между лопаток. Муня даже не шелохнулся, только почмокал губами. Валя поднялась. Николай схватил её за руку. Куда? Валя спокойно высвободила руку. Чаю ставить. Скоро мама придёт. Ну погоди, куда ты торопишься? Он опять взял её за руку и, потянув, посадил на кровать. Ну я выпил немножко. Что ж тут такого? Ну, выпил и говорить хочется, а ты неужели ты не понимаешь? Понимаю. Только давай в другой раз, не сейчас. Ладно, сухо сказал Николай и сделал движение, чтобы встать, но не встал, а взял лежавшую на столе Валину руку и поцеловал её. Валя на этот раз не выдернула руку. Ох, Николай, Николай. Почему все мужчины такие глупые? Ужасно глупые, ей-богу. Думаешь, я не поняла, что означало твоё ладно? Ну, ладно, не хотите меня слушать, буду тогда действовать. Пойду завтра в военкомат и подам заявление, чтобы на фронт послали. Они разрешат? Плюну на всё, сяду на поезд и поеду в свою часть. Там меня всегда примут. Угадала. Николай дунул в Али в лицо и рассмеялся. А что, не примут, скажешь? Конечно, примут. Я же говорила. Валя встала, пошли примус разведём. Придёт мать, достанется нам. Они вышли в кухню. Валя сняла с полки примус и налила в него бензин. Николай сел на подоконник, закурил. У тебя есть спички, спросила Валя. Николай молча подал коробку. Воля зажгла примус и прищурившись, смотрела на тихое голубое пламя. А в общем, все мы одинаковые, сказала она, оторвавшись наконец от пламени. Думаешь, я не бегала в инкомат, не подавала рапорты? А у меня ведь мать, и я её почти 3 года не видела. А вот бегала. Пламя стало гаснуть. Валя покачала примус и поставила на него большой жестяной чайник. Николай сидел на подоконнике, смотрел на неё, на её быстрые, ловкие движения, на стройную фигуру с немного слишком широкими плечами и невольно улыбнулся, вспомнив Яшкино "Фронтовичка своя в доску". Валя подошла к окну, вытирая руки полотенцем. На дворе шёл дождь, противный, серый осенний дождь. У самого окна проходила сломанная водосточная труба, и струя воды с шумом била о карниз. "Да странно всё это", сказала Валя. "Что это?" "Да всё". Валя пальцем нарисовала какую-то фигуру на запотевшем окне, потом стёрла. А ведь на фронт-то тебе хочется не только потому, что тебе воевать хочется. Я говорю не только, понимаешь? Нет, не понимаю. Тебе в тыл не хочется. Вот в чём вся заковыка. Николай посмотрел в окно на мокрые крыши и тротуары, на перебегавшего улицу человека в коротеньком пальто с поднятым воротником. Да, неопределенно сказал он и с силой раздавил остаток цигарки о подоконник. В коридоре хлопнула дверь. Вернулась Анна Пантелеимоновна. За чаем все молчали. Анна Пантелеимоновна после долгого утомительного собрания пришла усталая, бледная. Разговор не клеился. Николай, против обыкновения, выпил только один стакан чая. и пошёл спать, хотя не было и 10 часов. Валерьян Сергеевич был на дежурстве. Не зажигая света, Николай вытянулся на диване, натянул на себя шинель. В углу, в ящике из-под консервированного молока, на остатках старого стёганого одеяла, окопашились родившиеся сегодня утром котята. И старая серая Грильда О чём-то тихо и ласково с ними разговаривала. Николай лежал на спине, глядел в чёрный потолок и думал о том, почему так глупо устроен мир. Почему человек, имеющий возможность спать под железной крышей после 3 лет бездомной солдатской жизни, не только не радуется этому, а наоборот, хочет вернуться туда, где, как о чём-то несбыточном, мечтаешь во сне. Оспать нельзя. И, может быть, только сейчас, лёжа на этом продавленном диване и глядя в потолок, он впервые понял и ощутил то, о чём говорила сегодня Валя. Да, он отвык от мирной жизни. Он привык к фронту, привык к людям, к своим обязанностям, своему положению. Фронт стал его домом, больше домом. Чем эта комната с четырьмя стенами, потолком, пролёженным диваном, там на фронте, он был своим. Там он знал, что делать. Здесь, даже здесь, где к нему все так хорошо относятся, нет. Кому теперь нужно его умение бесшумно подползти к немецкому часовому и снять его с поста? Мастерить из изнобитых соломой палаток плотики. выкручивать взрыватели из мин, ходить по сорок-пятьдесят километров, не натирая ног, умение сплотить различных, не похожих друг на друга людей в маленькую семью разведчиков, веселых, озорных, часто может быть и грубых, но всегда готовых так же весело и бодро выполнить любую самую сложную задачу. Кому теперь все это нужно? Ну хорошо. Завтра или послезавтра он сдаст своё офицерское удостоверение с фотокарточкой, где он ещё с усами и с бачками. Потом пойдёт в милицию, получит паспорт, а потом что ж потом? Старая грильда вылезла из своего ящика, подошла к Николаю и тихонько мяукнула. Николай понял, встал, налил в блюдечко молока. купленного сегодня специально для неё, как для кормящей матери, сел рядом на корточки. Как-то в Сталинграде к ним в блиндаж Бог весть откуда забрела кошка. Худощая, кожь до кости. Бойцы весь вечер провозились с ней. Накормили, сделали ей возле печки гнёздышко из старых телегреек, прикрыли суконной портянкой. Прожила она на передовой что-то около месяца. Поправилась, похорошела, бегала задравши хвост по окопам, когда было затишье. Потом её ранило осколком. За ней ухаживали, но через 3 дня она умерла. Бойцы выкопали ямку и похоронили её. Милая, уютная, домашняя. как его не хватало на фронте, как часто о нём говорили, вспоминали, сидя на корточках вокруг раскалённой печюрки в тесной накуренной землянке. Как радовались в Сталинграде, услыхав в одноясное февральское утро крик петуха. Его везли на подводе. Он хлопал крыльями и кукарекал. красивый чёрный возвращавшийся из эвакуации петух милое уютное домашнее с сегодняшнего дня Николай тоже мирный человек скоро он получит паспорт и будет здесь жить и где-то работать а по вечерам сидеть за столом пить чай разговаривать и придёт валерьян сергеевич со своим вонючим табаком И начнет о чем-то спорить с Валей, а Валя будет что-то доказывать, а Валерьян Сергеевич опровергать, а Муня сидеть на том вот конце стола со смазанным краской носом и молча помешивать ложкой свой чай. А потом встанет, посмотрит на свою белочку и скажет: "Ну что ж, нам пора". И так будет каждый день, каждый день. В коридоре послышался весёлый яшкин голос. Николай слышал, как яшка о чём-то оживлённо говорил со старухой ковровой, потом прошёл к острогорским, вернулся, постучал к нему в комнату и сказал: "Алло, старик, ты спишь?" И ещё два или три раза повторил это. Но Николай, закрыв за чем-то в темноте глаза, сделал вид, что спит, и даже немного всхрапнул. Вскоре он на самом деле заснул.